Глава двенадцатая «Что ж с вами так сложно?» — устало спрашиваю вслух, откинувшись на спинку стула и задумчиво смотря на лежащего на полу передо мной человека. Он жив, просто без сознания, и приводить его в чувство у меня пока нет желания. Когда я решил проработать версию с богачами, не думал, что все окажется вот так. Казалось бы, что сложного, привычное занятие, собрать информацию из всех возможных источников и принять решение, никаких особых проблем не предвиделось. Только вот с источниками как раз и возникли сложности, причем неожиданные и совсем не те, которых я ожидал. Из бумаг, собранных стражей, как и думал, ничего толкового выяснить не получилось. Те допросы, что стражники успели провести до меня и записать, были попросту смешны. Большая часть богачей всячески издевалась над стражниками, неся разный бред, который даже при огромном желании нельзя было воспринимать всерьез. Те же из них, кто вроде как говорил нормальные вещи, ничего интересующего меня не сообщили при допросах. Кроме этих допросов была там и краткая справка по каждому богачу. Кто он, чем занимается, примерные возможности и доступные ему ресурсы. Уже полезнее, правда, я все это и так уже узнал. Успел выяснить за это время. Должен же был узнать, с кем мне придется столкнуться. Но все равно просмотрел, вдруг было бы что-то новое. Ничего нужного, не выяснив из бумаг, принесенных гархатом, перешел к допросам арестованных богачей. Решил начать с тех, кто уже вроде как начал сотрудничать со стражей. Это относительно мелкие богачи с небольшими производствами. Может, они не знают ничего интересующего меня, но и проблем с ними должно быть поменьше. И как же я заблуждался. Да, они готовы были сотрудничать, отвечали на все мои вопросы, и демонстрировали всяческое рвение и готовность сделать все, что угодно, лишь бы снова оказаться на свободе. Вот только гады такие, они врали, постоянно и во всем, даже в каких-то незначительных мелочах из-за чего заклинания, наложенные на них, начинали сходить с ума. Ладно, не они сходили с ума, а я, пытаясь разобраться в результатах, выдаваемых ими. Вначале я даже не понял, что это за ерунда такая. Подумал, может, заклинание неправильно наложил. Проверил их. Нет, все было нормально, я нигде не ошибся. Пришлось отвлекаться от допроса и пытаться разобраться, в чем дело. Продолжать дальше так было нельзя. И, потратив немало времени, все же разобрался. Только легче от этого не стало. Стоит спросить о чем-то более-менее сложном, сложнее чего-то имени или чего-то сравнимого. И все, ложь из них так и лезет. Про себя, про других, про все что угодно. Я ради проверки спрашивал даже о чем-то совершенно нейтральном и никак с ними не связанном, но точно известном им. И тоже врали, сволочи. В какой-то мелочи, незначительной детали, но врали. И так у всех. А допросил я уже практически половину из арестованных богачей. Пришлось на каждого тратить кучу силы времени, отсеивая ложь и добиваясь правды. А это оказалось то еще морокой. Причем, по большей части, они делают это даже неосознанно. Просто врут и все. Даже не замечают сами, насколько это стало для них обычным делом. Это что ж у них за жизнь такая? А заклинания все равно срабатывают. Почему, если даже они сами этого не осознают? Ну, может, они и осознают, но все же подсознательно знают, что врут. Просто не обращают уже на это внимания. А нужные для заклинания параметры все равно изменяются. И те это засекают. Приходится один и тот же вопрос обсасывать по много раз и с разных сторон. И так до тех пор, пока не получится выяснить, про что конкретно они врут. А потом, пока не добьюсь от них правды. Задачка та еще, и, честно говоря, сталкиваться мне с таким еще не доводилось. Было что-то похожее, но не в такой запущенной форме. И ладно бы кто-то один из них такой был, но чтобы все... Какие-то моменты, не сильно интересующие меня, стал пропускать, не желая тратить на них время. Врут, и ладно. А ведь на первых трех богачах разбирался со всей ложью. И времени на это потратил страшно даже вспоминать сколько. Остальных же теперь прогоняю по одинаковым вопросам. Более подробно расспрашиваю лишь о самом нужном. Прекрасно понимая, что если будут полноценно возиться с каждым, то все может затянуться даже не на один день. Допрашивать решил по мере возрастания влияния и возможностей. Вначале были самые бедные богачи. Звучит смешно, но по сравнению с остальными... Они и в самом деле бедные. А дальше все серьезнее и серьезнее. Самых же влиятельных оставил на закуску. надеясь, что к тому моменту у меня будет хоть какая-то нужная информация, и мне будет от чего отталкиваться при их допросах. Не сказать, что я совсем уж ничего не выяснил, но и не то, что мне требовалось. Разная грязь, интриги, подробности взаимоотношений между богачами и их жизни. Все без исключения, даже самые бедные из арестованных, оказались теми еще мразями. Не то, чтобы я сомневался в этом и предполагал что-то другое. Все-таки большие деньги почти всегда сильно меняют людей не в лучшую сторону. Но все же думал, что хоть что-то человеческое в них будет. Ошибся. Впрочем, общая картина была понятна еще по допросу бывшего бургомистра. Только трое из всех арестованных оказались еще более-менее, а остальные, даже если и не они, стоят за нападениями на склады, отсюда все равно уже не выйдут. Все допросы старательно записываются стражниками, все тщательно документируется и позже будет отправлено в суд. Однако ничего про нападения на склады, никто из допрошенных мной ни малейшего отношения к этому не имел. Кто это мог сделать, они тоже не знали и не догадывались. Ресурсы и возможности для этого были у многих, но риск был слишком велик. Все сходилось на том, что последствия подобных действий слишком непредсказуемы, да и вообще глупо как-то начинать сразу вот с такого. Вначале проблему бы постарались решить иначе, и делали бы это не в течение одного дня, а гораздо дольше, ища разные подходы. К страже, ко мне... Может, попытались бы даже напасть на отделение стражей и выкрасть арестованных. Но вот так вот нападать на собственность города и разрушать ее, тем более сейчас, когда все на нервах, нет, слишком глупо. Впрочем, также все допрошенные сходились на том, что кто-то мог и рискнуть. Но вот кто именно, вариантов было много. Ну, ни одного уверенного. С каждым новым допрошенным во мне крепло ощущение, что я не там копаю. Они лживые, спесивые, смотрящие на всех вокруг как на дерьмо, даже на других богачей. Просто скрывают это, но при этом они трусливые. Они до безумия боятся потерять то, что имеют. И вот такое открытое нападение. Можно посмотреть на это с другой стороны и сказать, что отобрав у них производство и имущество в городе, я довел их до крайности, и кто-то в отчаянии мог решиться на такое. Вполне могли, но есть один момент. Может, я и забрал у них многое, но деньги остались при них. А кроме денег и все, что было за пределами Фаргина, А у большинства это немало всего. Терять и это, решившись насолить мне. Причем именно насолить, ведь это даже не нападение на меня, не попытка убить, а, даже не знаю, вредительство городу, вредительство мне как бургомистру, В плане ущерба это уничтожение складов, скорее всего, неприятно, чем смертельно, и лишь разозлило меня. Да, мы потеряли некоторые запасы, но далеко не все, и там не было ничего такого уж важного и незаменимого. В стиле богачей скорее было бы нанять кого-то или отправить из своих, чтобы те напали в подворотне и попытались убить меня, Или заслать кого-нибудь в ратушу, чтобы там, пока я полностью погружен в дела, вогнать мне нож под ребра. Если речь идет про физический урон мне. А вот это уничтожение четырех складов... Все как-то не сходится. Вроде бы творите твари те еще. Пусть и люди, а вроде и не решились бы на подобное. Впрочем, отказываться от этой версии пока не тороплюсь. Допрошу всех. Пусть на это уйдет и немало времени, а дальше будет видно. Даже если это и не они стоят за поджогом складов, в ходе допросов столько всего открывается, что в любом случае не зря этим занимаюсь. И судя по тому, что выяснил, дальше будет лишь веселее. Ведь, как показывает статистика, чем влиятельнее богач, тем страшнее у него скелеты в шкафу. Все записал. Спрашиваю, тяжело вздохнув, у стражника скипай бумаг. Так точно, бодро ответил он. Хорошо ему, его могут подменить, а меня подменить некому. Приходится отдуваться одному. Тогда продолжаем. Говорю ему и, выглянув за дверь, громко приказываю. Следующего. Вернувшись обратно, сажусь на стул и жду, когда заберут этого и приведут нового богача. Каждый раз одно и то же. Вначале заходят такие гордые, несломленные, смотрящие на стражников как на дерьмо и на меня в том числе. А потом допрос, первая ложь, попытки выяснить правду и много боли с соплями и слезами. Только под конец допроса обычно они начинают тщательно следить за тем, что говорят и перестают врать. Но не всегда и не во всех вопросах. Сложно, выматывает. Этот допрос не стал исключением и прошел по отработанной схеме. Ничего интересного. Закончив, берусь за следующего, а потом еще за одного и еще. Потратив еще четыре часа, заканчиваю с последним. Это было тяжело, но я справился. Вроде бы. «Что дальше, господин констебль?» — спросил у меня стражник, записывавший допросы. И это уже пятый за все время. «Хороший вопрос. Знать бы еще на него ответ». Если за нападением на склады и стоят богачи, то арестованные про это ничего не знают. Этот вопрос я проработал с особой тщательностью, пройдясь по всем моментам, хоть как-то касающимся этого. И ничего. Никто из них не отдавал соответствующих указаний. Способы наказать обнаглевшего бургомистра и указать наглому выскочке его места обсуждались, но в своем кругу. И там были лишь экономические и политические способы давления на меня. Все прекрасно понимали, что если физически мне навредить, то расплата будет страшной. Причем даже если они убили бы меня, то мою смерть, скорее всего, тщательно расследовали бы, и шансы на то, что вышли бы в конце концов на организаторов, были отнюдь не нулевые. Их родственники, оставшиеся на свободе, пошли бы на что-то подобное, лишь окончательно отчаявшись вытащить их из тюрьмы. А до этого момента у нас еще порядком времени. А кто-то другой, кого мои действия пока еще не затронули, не стал бы рисковать так. А то вдруг бы его люди где-то ошиблись и на него вышли бы. Тогда бы он в один момент потерял вообще все без шанса что-то вернуть». А дальше вы сделаете копии всех собранных материалов. Одну копию капитану, вторую для суда. Вы сами знаете, что к чему. «Вы уверены?» – осторожно спросил он у меня, с сомнением поглядывая на сидящего у стены измученного богача. С ним было сложно, пришлось повозиться, но в итоге все равно добился правды. «Уверен», – твердо отвечаю ему. «Будет выполнено», – бодро сообщил стражник и покинул помещение. А мне нужно подумать над тем, что делать дальше. Версии с бандитами и богачами еще пусть и не окончательно отброшены, но перешли в раздел маловероятных. Теперь самое возможное это или культисты, или твари грани, незаметно просочившиеся в город. Не весело. Выйдя из комнаты, иду на улицу, по пути размышляя, с чего начинать поиски. О, Гархат, ты там не и нужен! Говорю, заметив того в коридоре. Услышав мой голос, он резко развернулся и пошел ко мне. «Как прошли допросы? Закончил уже?» — спросил он у меня. «Закончил. А как прошли?» — говорю и красноречиво морщусь. «Во всяком случае, я не смог узнать ничего, что точно указало бы на них. Жаль, что требуется от меня». «Тебе придется немного побегать. Мне нужно узнать, пребывал ли в последнее время кто-то в город поодиночке или группой, подозрительный и нет. Также нужна вся информация о чем-то подозрительном в городе за последнее время. Не только за последний день. Хотя бы за неделю где-то. Слухи — все что угодно». «Ух, непростая задача», — озадаченно произнес он. «Знаю, но постарайся, это важно. А что случилось?» «Бандиты и богачи пока отпали. Из моих версий остались лишь культисты и твари-грани, незаметно проникшие в город. Не сами же по себе загорелись склады, а стражники, охранявшие их, погибли», — честно отвечаю ему. «Думаете, твари могут быть где-то в городе?» — взволнованно спросил он у меня. «Допускаю такую возможность. Причем они могли попасть в него не только во время последнего сражения, но и раньше. Мало ли». «Ясно. Сделаю все возможное. Я пошел?» «Иди». Отпустив его, иду дальше к выходу из отделения. «На данный момент это, наверное, все, что я могу сделать. Искать культистов лично или творить грани? Не будь в фарге непрорыва и будь все нормально с гранью, можно было бы попробовать. А так пустая трата времени и сил». Пока подожду немного. Пусть горхат соберет информацию. А потом, если понадобится, отправлю стражу проверять город. Они как раз сейчас не сильно заняты. Можно будет даже подключить армейцев. Большую часть времени многие из них скучают и, думаю, не откажутся отвлечься немного. Кстати, времени прошло порядком, и нужно снова поговорить с трактирщиком и аристократом. Посмотрим, что они смогут мне сказать. Думаю, за эти часы они уже успели пообщаться со своими подчиненными и вытрясти из них душу. «Господин Констебль», — донесся до меня знакомый голос, когда я отошел от отделения и остановился, думая, куда направиться дальше. Повернувшись на голос, вижу идущего ко мне аристократа с охраной. «Что-то случилось?» — настороженно спрашиваю у него. Я только думал о том, чтобы найти его или трактирщика, а он сам ко мне пришел. Подозрительное совпадение. «Нет, ничего страшного. Хотел поговорить. Есть время?» «Да». «Тогда отойдем?» — спросил он и кивнул на ближайшую подворотню. «Отойдем. Соглашаюсь с ним, проверив перед этим ее поисковым заклинанием. Там пусто, никого нет, на какую-то ловушку не похоже». Стоило нам зайти в нее, как охрана аристократа перекрыла все выходы, а мы прошли на ее центр, чтобы нас никто не слышал. Окон в домах здесь не было, лишь сплошные стены. «Мы не причастны к случившемуся со складами», — произнес аристократ, убедившись, что близости никого больше нет. «Мы потрясли наших людей. Никто ничего не знает. Из бандитов Фаргина никто на такое не собирался». И даже не думал о подобном. Уверены? Абсолютно. Мы очень тщательно расспрашивали. Вот прям за всех отвечаете? Может и не за всех, но за подавляющее большинство. Если кто-то и замешан, то это отдельные одиночки. Нигде и никак не проговорившиеся о своем участии. Не врет. А где трактирщик? Продолжает общаться с нашими подчиненными. Общаться? Ну-ну. Скептически отвечаю ему. Главное – результат, и он есть. Ладно, допустим, это все-таки не вы. Не удалось найти свидетелей у складов. Я просил заняться и этим. Поспрашивали, ничего заметного точно не было. Никаких повозок или еще чего-то подобного. Те кварталы нежилые, поэтому со свидетелями сложно. А способов попасть туда слишком много. Но мы продолжаем искать. Еще что-нибудь. Нет, это все. Хотел лишь сказать, что мы точно ни при чем, и вообще бандиты Фаргина не причастны к этому. Хорошо, я вас услышал. Есть к вам еще одна просьба. Да? Мне нужно узнать обо всех, кто в последнее время прибыл в город. Был среди них кто-то подозрительный. Простые люди, одиночки, отряды, обо всех. «Также обо всем подозрительном, происходившем в городе за последнее время, хотя бы за неделю». «Зачем?» – спросил он, но потом добавил. «А, понял. Все так серьезно». «Надеюсь, что нет, но пока все к этому идет. Постараемся сделать. Еще что-нибудь от нас требуется?» «Пока нет. Тогда я пошел. Обрадую трактирщика новой работенкой». Произнес он и, развернувшись, пошел прочь из подворотни. «Господин Констебль!» Донесся до меня мужской голос сразу, как только я вышел на улицу. И это уже даже как-то начинает напрягать. Что-то я всем нужен. «Да», — спрашиваю, повернувшись на голос и увидев бегущего ко мне стражника. «Господин Констебль, там с вами хотят поговорить», — выпалил он, пытаясь отдышаться. «Видно, что побегать в моих поисках ему пришлось немало». «Кто?» Господин Эртен. Он сейчас в отделении. Господин Эртен. Это серьезно. Слышал про него. Правда, лично встретиться пока не получилось. Его семья одна из старейших в Фаргине. Они тут чуть ли не с самого основания города. Бывали у нее и взлеты, и падения. Но так или иначе она продолжает существовать. Сейчас у этой семьи далеко не худшие времена. Сам же Эртен один из влиятельнейших людей Фаргина. И да, он из богачей. Возможно, в данный момент не самый богатый из них, но точно не беден. Правда, прибыть на мою встречу с богачами он вроде как не смог. Проблемы со здоровьем были. Учитывая его немалый возраст, возможно, оно так и в самом деле было. Впрочем, не он один такой, кто под любыми предлогами избежал личной встречи со мной. Так-то в городе вовсе не двадцать богачей, а гораздо больше. Только сравнительно крупных семей под полсотни. «И, кстати, интересный момент. Ничего такого уж ужасного выяснить о нем у меня не получилось», — совершал он сомнительные поступки, но в откровенной грязи замечен не был. «В отличие от многих других. Хорошо, веди к нему», — говорю стражнику. «Что от меня могло поднадобиться Артену, догадаться не так уж сложно. На самом-то деле вариантов не так уж много, и наиболее вероятный лишь один из них — Будет разговор об арестованных богачах. Вопрос лишь в том, как именно пройдет этот разговор. Будет Эртен пытаться давить на меня или попробует договориться мирно. Вернувшись в отделение, мы немного прошли по коридору и свернули в какое-то помещение. Раньше, кажется, мне в нем не доводилось бывать. Небольшое, тут пара кресел, диванчик, столик, шкаф. Довольно уютно. И в одном из кресел сидит богато одетый худой старик. «Господин Констебль», — спросил он, когда мы вошли, слегка приподнявшись в кресле. «Верно, а вы, я так понимаю, господин Артен. «Да, вы можете уделить мне немного времени», — спросил он, внимательно меня рассматривая. «Могу», — отвечаю кивком, отпустив привершиваю. «Меня сюда стражника и, пройдя дальше, сажусь в свободное кресло». «О чем вы хотите поговорить со мной?» «Не забываю наложить на собеседника нужное заклинание». Интересно, он будет таким же лжецом, как и все остальные богачи, с которыми мне довелось сегодня пообщаться? Я хотел бы обсудить сложившуюся ситуацию. Внимательно слушаю вас. Арестованные вами вчера люди не причастны к ночному нападению на склады. А с чего вы решили, что я обвиняю их в этом? Спрашиваю, добавив как можно больше подозрительности в голос. Тут два варианта. Или он просто предположил, или из стражи кто-то сливает ему информацию, что, в общем-то, не так уж и удивительно. «Так все логично. Вы их арестовали, а на следующую ночь склады сгорели», — ответил старик, не подтвердив мои подозрения. «Хитер и умен. Впрочем, глупо было ожидать чего-то другого от него». «Это самый очевидный вариант», — была такая мысль, и да, я ее проработал. — Повторюсь, это не они. Ситуация не выглядела настолько плохой, чтобы совершать нечто подобное. — А кто тогда? — Не знаю, но точно не кто-то из так называемых богачей. — Вы ручаетесь? — Да, сразу, как только стало известно о случившемся, мы все собрались и обсудили это. Все не понимали. — Что происходит? — А может, кто-то мастерски притворялся? «Очень в этом сомневаюсь. У меня хватает опыта в подобных вопросах». «Хорошо, если так. А от меня чего хотите?» «Отпустите их». «Нет, они были арестованы по другой причине. В ходе допросов было выяснено немало разных интересных вещей. Все собранные материалы будут переданы в суд». «В суд?» — повторил за мной РТН, словно не веря в это. «Да, и думаю, вы сами прекрасно знаете» что за всеми ними хватает разного. Я же прослежу, чтобы суду никто не мешал. Но...» На мгновение растерявшись, протянул он, явно не ожидав такого поворота. «Что будет с их владениями в городе?» «Они уже реквизированы в пользу города. Пока будут работать на его нужды. Потом будет видно. У вас есть еще что-то ко мне?» «Что будет с остальными?» «Мои требования вы знаете». «Обсуждение, возможно. Или соглашайтесь, или покидайте город, а ваши производства временно перейдут под наш контроль. Их снабжение мы возьмем на себя. Если или когда вопрос с прорывом грани будет решен, и к тому времени город еще будет цел, изъятые владения будут возвращены их владельцам, при условии, что последние вернутся в город и сообщат об этом. Хорошо, мы согласны». «На что именно?» «Наши производства начнут работать на вас, но не бесплатно. Нужно возмещение хотя бы затрат на само производство», — быстро ответил он. «И, очевидно, они уже успели между собой обсудить такую возможность. И, похоже, демонстрация серьезности моего настроя их более чем впечатлила». «А еще вы будете помогать в обороне, если такая нужда возникнет». «Хорошо. Тогда окончательно все оформим позже в ратуше, если вы не передумаете». Подготовьте все бумаги со своей стороны, а я прикажу подготовить с моей. Сделаем. На этом все. Я, наверное, пойду тогда. Идите. Было приятно с вами пообщаться. Прощаюсь со стариком. Не став больше задерживаться, он и в самом деле сразу же поднялся и пошел к выходу. Смотрю ему вслед, размышляя над нашим разговором. Что-то было странное в нем. Во-первых, он ни разу не собрал мне, что разительно отличается от всех моих предыдущих разговоров с богачами сегодня. А во-вторых, неужели он приходил только ради этого? Попытался вытащить из тюрьмы арестованных богачей? Попытался, правда, как-то очень ненастойчиво. Я ожидал большего напора. Их решили слить или, надеются, как-то иначе освободить? «Да, и кроме этого, как-то слишком легко он согласился на мои требования касательно остальных, кто еще на свободе. Даже торговаться не попытался. А ведь мог, даже несмотря на то, что я сказал, что обсуждения выдвинутых мной требований не будет. Мог попробовать, прощупать меня. Однако не стал. Я что-то упускаю. Не знаю. Правильно ли я все сделал? Вроде бы да. По-другому поступить нельзя было». Отпустить богачей глупо. Показал бы слабость, и в итоге все было бы точно хуже. Не настаивать на своих требованиях касательно остальных. Так ради этого все, вообще-то и затевалось. Мне по-прежнему нужен полный контроль над городом. Господин Констебль, вы заняты? Раздался голос капитана Стражи из артефакта связи в моем шлеме. Нет, что случилось? Мы закончили со сгоревшими складами. Похоже, их не грабили. Просто сожгли. Часть хранившихся там товаров сгорела практически дотла. От них ничего не осталось. Уверены? Мне сообщили такое. Поиски и опросы что-либо дали. Никаких крупных отрядов не видели. Все было тихо и спокойно. Никаких громких боев или еще каких-то происшествий. Кто бы это ни сделал, все было проделано быстро, скрытно и тихо. Действовали явно не новички. Вас понял еще что-нибудь? Нет, на этом пока все. М да, все же версия с бандитами и богачами не оправдала себя. Остались культисты и твари Грани, и как их искать в таком большом городе в текущих условиях, я слабо себе представляю. Это будет то еще задачей.